Мистер Рая, письмо короткое. Может быть, вы не откажетесь быстренько переписать его для меня? Старик послушно надел очки и, стоя перед маленькой конторкой в углу комнаты, где мисс Аби держала свои расписки и начатые бутылки, переписал письмо круглым почерком. Глядя на его дряхлую фигуру, склонившуюся над рукописью, наподобие старых времен книжника, и на кукольную швею перед камином, окутанную золотистым облаком волос, мисс Аби думала, уж не приснились ли ей эти две странные фигуры за стойкой шести веселых грузчиков. Ей казалось, что она вот-вот проснется, и видение исчезнет. В виде опыта мисс Поттерсон дважды закрывала и открывала глаза, и каждый раз заставала обе фигуры на месте, как вдруг, словно сквозь сон, ей послышался шум в распивочной. Она вздрогнула, и все трое переглянулись. Чёрт, а в туман! Эти пароходы! Потом послышалось, как в торопях поднимают все окна, и тогда в дом ворвались крики и говор с реки. Еще минута, и Боб Глидери с грохотом протупал к хозяйке по коридору. Причем каждый отдельный гвоздь в его сапогах стучал так громко, будто все гвозди разом. «Что там случилось, Боб?» «На ты доскочили в тумане, сударыня? Народу на реке уж очень много!» «Иди скажи, чтобы все чайники поставили на огонь! Смотри, чтобы котел был полон! Достань ванну!» Да повесь одеяло к огню, согрейте грелки. Хорошо. А вы, девушки, там наверху не теряйте головы и поворачивайтесь пожилее.